Неправда и не ложь. Так что ж? Ах, Сашка был веснушчатым и зимой, и летом. Очень веснушчатым. Недаром принцесса Таня прозвала его Кукушонок. Но у колдунской дочки веснушек было в сто раз больше. Всяких. Светлых и почти черных крошечных, как крупинки пшена, и больших, как медные монеты. Она была ужасно веснушчатая. Едва Сашка увидел ее, он пожалел девочку так сильно, что забыл о грозном царе-колдуне и вообще обо всем, и сказал тихо, только ей первое слово, пришедшее на ум. «Милая!» Черные птицы ворвались во дворец и закаркали. Кар-кар-кар. Уродина, уродина, уродина. Кар-кар-кар. Ложь, ложь, ложь. Но девочка будто не слышала страшного карканья. "Милая", повторила она слово, которого никогда в жизни никто ей не говорил. Ведь как только она родилась, и царь Колдун увидел дочку, он сказал: "Уродина" и повелел изгнать царицу за то, что она родила ему безобразную дочь. С тех пор вслед за царем-колдуном ее называли уродиной, и первый министр, и лейб-медик, и царские воины, и царские слуги. Даже кормилица, жалевшая девочку, называла ее так, боясь прогневать царя. Теперь первый раз в жизни она услышала «милое». «Кар-кар-кар! Ложь, ложь, ложь!» Пронзительно кричали вороньими голосами черные коршуны, но ни Сашка, ни Царевна не слышали их. Царевна тихо, словно про себя, еще раз повторила это слово. И просияла, как солнце. Как только она улыбнулась, черные коршуны перестали каркать и один за другим вылетели в окно. «Веснушка, веснушка!» «С носа слезай, в мешок полезай!» Не теряя времени, прошептал Сашка. Веснушки одна за другой стали исчезать не только с носа, но и со щек, со лба, с подбородка царевны и золотой дорожкой полетели туда, где стоял Сашка солдатским мешком за плечами. А сияющее лицо царевны становилось все прекраснее. В окно дворца влетели белые птицы. Самой первой — та с синими крыльями, как у земородка. За ней белые чайки и белые лебеди. И лебеди-трубачи протрубили. Правда, правда, правда. «Да», — проговорил царь-колдун, — «ты сказал слово, которое, родившись, стало правдой. Выходит, ты победил меня, самого мудрого на свете царя-колдуна». «Ну, говори скорее свои желания, дерзкий и невидимый мальчишка. Хотя я и так знаю, чего ты потребуешь. Половину моего золотого царства, красавицу царявну, и еще бриллиант в тысячу каратов, который хранится в комнате драгоценностей». «Нет», — сказал Сашка, сам удивляясь своей смелости. «Половина золотого царства мне не нужна» потому что я живу с мамой очень далеко, в своем микрорайоне. И на красавице царевни я не хочу жениться, потому что я еще учусь в пятом классе. Есть у нас в доме принцесса Таня. И алмазов тысячу каратов мне не нужно. Моё первое желание — чтобы всем рыцарям и всем твоим подданным, которых казнили палачи, сейчас же пришили головы и отпустили их с подарками по домам. «Ты слышал?» «Что приказал невидимка?» — грозным голосом крикнул царь-колдун лейб-медику. лейп медик подхватив два ведерка, одно с живой, а другое с мертвой водой, сломя голову, бросился из дворца. Скоро начали доноситься приветственные возгласы. «Да здравствует невидимка!» Тем временем Сашка, которого никто уже не охранял, Подошел к открытым дверям дворца. Никогда еще дворцовая площадь не была такой прекрасной. Над ней кружили лебеди, на золотой мостовой горцевали сотни рыцарей, тысячи принарядившихся обитателей Золотого Царства размахивали флажками, плясали и прыгали от радости. Ведь так мало праздников выпадало им на долю. И у очень многих. Только что воскресли отцы и матери, деды и бабушки, которых они никогда уже не надеялись увидеть живыми. Солнце светило совсем по-весеннему, и на лицах прохожих появились веснушки. «Веснушка, веснушка, с носа слезай, в мешок полезай!» — прошептал Сашка. Его шепота никто не слышал из-за громовых криков. «Да здравствует невидимка!» Но веснушки одна за другой стали подниматься в воздух, собираться в стаи, и облачками полетели к Сашке, опускаясь в солдатский мешок. Когда мешок раздулся, как футбольный мяч, Сашка тихонько вернулся во дворец и сказал, обращаясь к царю колдуну: Второе мое желание, чтобы во все части света отправились кареты и гонцы за царицей. Мама-то уж. Никому не позволит обижать дочку. «Ты слышал, что приказал невидимка?» Грозным голосом крикнул царь-колдун толстому первому министру. И тот выбежал из дворца, чтобы отдать необходимые распоряжения. А третье мое желание, чтобы сейчас же мы оба, мой верный друг Заяц и я, очутились у меня дома. «Закрой глаза!» сказал царь-колдун.